Прыжок Горбача вызвал бы у такого судна разве что легкое покачивание. Тем не менее, Форд чувствовал себя неуютно. Поначалу киты набрасывались на все, что плавает, но теперь они, кажется, уже научились оценивать свои силы. Буксир они не стали бы атаковать. Но именно это и внушало Форду наибольшую тревогу. Спонтанное бешенство не согласовывалось с этой растущей способностью соображать. Он предполагал, что за поведением млекопитающих стоит некий разум, и спрашивал себя, как этот разум будет реагировать на робота. Форд связался по рации с Рубкой. «Начнем!» — сказал он. Над ними кружил гидроплан. «Успеют ли они выявить истину?» — с тревогой думал Форд. Он знал, что все громче поднимают голос профсоюза моряков, рыбаков и сами пароходства, которые не устраивал мягкий курс научных комиссий и советов. Они требовали применение военной силы, мол, несколько убитых китов сразу внушат остальным тварям, что нападать на людей – плохая идея. Это требование было столь же наивно, сколь и опасно, поскольку падало на удобренную почву. Морские млекопитающие все больше утрачивали кредит, которого с таким трудом добивались защитники животных. Кризисный штаб пока еще отбивался от этих требований возражением, что насилие ничего не даст, И что надо сначала хотя бы выяснить причину изменения поведения животных, чтобы целиться не в симптомы болезни, а в ее возбудителя. Форт не знал, к какому решению придет правительство, но рыбаки и нелегальные китобои уже были на грани самоуправства. Тем более, что в рядах спорящих не было единства идеальная, питательная среда для самовольных действий. Война на море. Форт глянул на корму, где стоял робот. Ему было интересно узнать, на что способен этот ЮРА, который совсем недавно разработали японцы. Они утверждали, что прибор предназначен для изучения, а не для охоты на китов. Западные защитники природы принимали эти заверения с большим скепсисом. Цилиндрическое сооружение трехметровой длины, густо утыканное измерительными инструментами и высокочувствительными камерами казалось им адской машиной для разведки китов в предчувствии окончания международного уратория на добычу от 1986 года. После того, как Юэра успешно обнаружил горбачей вблизи японских островов Керама и довольно долго следовал за ними, этот робот имел успех и на международном симпозиуме по морским млекопитающим в Ванкувере. Но недоверие оставалось. Не было тайны, что Япония покупает поддержку бедных стран с целью прекратить мораторий. Японское правительство оправдывало конспиративный закулисный торг как дипломатию, и те же люди из правительства щедро субсидировали токийский университет, разработавший этого робота. «Может, хоть сегодня ты сделаешь что-то толковое», — тихо сказал Форд, глядя на робота. «Спасай свое доброе имя». Прибор сверкал на солнце. Форд подошел к поручням и глянул на море. С воздуха киты были видны лучше, но с корабля их легче идентифицировать. Вскоре один за другим вынырнули несколько китов и стали рассекать волны плавниками. В рации послышался голос наблюдателя из рубки. «Справа за нами Люси!» Форд обернулся, поднял бинокль и увидел, как под воду уходит каменно-серый выщербленный хвост Люси. Так звали одного из серых китов. 14 метров длины. Это Люси нападала на леди Уэксхем. Может быть, именно она проломила тонкостенный корпус корабля, который после этого затонул. Принято, сказал Форт Леон. На этой изолированной частоте все были связаны друг с другом. На борту гидроплана слышали все, что говорилось на гудке. Принято, сказал Энвик. Форт сощурился на солнце и увидел, как гидроплан снижается там, где только что исчез хвост кита. Ну, — сказал он сам себе, — тогда с богом. Со стометровой высоты даже грузный буксир казался любовно построенной моделью. Зато киты выглядели великанами. Эновик увидел несколько серых китов, неторопливо и спокойно плывущих под самой поверхностью воды. Преломленные лучи солнца плясали на их гигантских спинах. «Еще ниже», — сказал он, — «гидроплан снижался». Они пролетели над стадом и приблизились к тому месту, где ныряла Люси. Энвик надеялся, что кит ушел не на кормежку. Не то им пришлось бы ждать долго. Серые киты кормились своим способом. Они ныряли на дно и пропахивали ил, переворачиваясь сбоку на бок.